По поводу паховой грыжи Виганду он захотел якобы примерить бандаж. В подслащенном чае Шульдхайс дал Виганду под видом болеутоляющего средства мышьяк. Первоначально никакого подозрения в отношении Шульдхайса не возникало. Честный образцовый санитар, такова была его репутация. Свою ненависть к врачам он умело маскировал дружеским к ним отношением суд расценил эти преступления как особо коварные и подлые убийства. Шульдхайс преступно злоупотребил своей должностью санитара. Совершенно безвинных людей, не имевших никакого отношения ни к нему самому, ни к его личным неприятностям, он сделал жертвами своей мести эгоиста. Более того, Шульдхайс принес большой вред репутации клиники и подорвал доверие населения к делу здравоохранения. За убийство нескольких человек Шультхайс был приговорен к смертной казни. Смерть в ванне. Этот случай во многом похож на кошмарный сон или лихорадочный бред. Все начиналось совершенно безобидно. Даже окружающая обстановка. Кажется, поначалу почти уютной, она лишь позднее примет ужасные черты. Дом стоял в богатом квартале Грацца, Австрия. Здесь, в Белитаже, жил 25-летний Йозеф Кранц. Одну комнату в своей квартире он сдал в наем Бруно Штайгеру, который был на 4 года старше его. Когда оба молодых человека, элегантно одетые, сидели за тортом и взбитыми сливками в кафе, Никто не догадывался, что роскошный образ жизни им позволяет вести кражи со взломом и мошенничестве. Когда же полиция дозналась об источнике их доходов, 13 августа 1922 года они были арестованы. Два дня спустя некой господин Шольц стал добиваться приема у чиновника, который вел дело. Шольц был знаком с обоими арестованными. Возможно, он являлся их деловым партнером и теперь хотел от них как-нибудь отмежеваться. Шольц сообщил, что в течение лета неоднократно посещал их квартиру. В комнате Штайгера он бывал всегда крайне неохотно, потому что в ней очень скверно пахло. Словно трупом, добавил он. Чиновник принял к сведению это странное заявление, и распорядился об осмотре на следующий день комнаты Штайгера. Эта комната была обставлена в стиле жилища солидного буржа В ней стоял широкий, устланный подушками и шкурами диван, массивно резной письменный стол, глубокие кожаные кресла, стол из красного дерева, подставка для цветов, широко разросшийся пальмой, пол был покрыт ковром восточной работы Полицейские тоже почувствовали стойкий запах в этой комнате. Они стали искать его источник и обнаружили, что сильнее всего он чувствовался вблизи колоннообразной цветочной подставки. Подставка, похоже, была сделана из черного мрамора. Но это была лишь его имитация из прессованного картона. Высота ее составляла 1,25 метра, поперечный диаметр — Около четверти метра. Полицейские вытащили пальму и обследовали подставку. Ее шестиугольный цоколь по конструкции должен был быть полым, как и она сама. Однако он оказался отгороженным от нее слоем гипса. Молотком и зубилом полицейские разбили гипсовую перегородку. Зловонный запах, шедший изнутри подставки, был невыносим. После того, как удалили гипсовый слой примерно 10-сантиметровой толщины, они увидели внутри подставки предмет, завернутый в оберточную бумагу. Перед ними лежала полуистлевшая человеческая голова. В других пакетах находились два предплечья и две голени. Затем были извлечены заплесневелое красно-коричневое платье и женское нижнее белье, а между ними короткая веревка толщиной в палец. Криминаристы и судебно-медицинский эксперт доктор Шварцахер стали детально исследовать всю квартиру, в том числе и ванную комнату. В ней стояла большая из листового цинка ванна. Рядом с в красный цвет водонагревательной колонкой нашли ящик с хламом.